Кроме того, Жанна была подавлена воспоминанием о своем открытии. Эта мысль угнетала ее, израненное сердце не исцелялось. Ее теперешнее одиночество еще более возрастало от этой ужасной тайны. Последнее доверие к людям было подорвано вместе с последней верой. Отец спустя некоторое время уехал. Ему нужно было движение, перемена обстановки, нужно было отвлечься от черной печали, им овладевавшей все более и более. И огромный дом, которому таким образом приходилось время от времени быть свидетелем исчезновения то одного, то другого из своих хозяев, снова зажил спокойной и размеренной жизнью. Неожиданно заболел Поль. Жанна сходила с ума, не спала в течение двенадцати ночей, почти не ела. Он выздоровел, но она так и осталась испуганной мыслью о том, что ведь он мог умереть. Что станет она тогда делать, что с ней будет? И в ее сердце незаметно закралась смутная потребность иметь еще ребенка. Вскоре она стала мечтать об этом, и ее опять захватило давнишнее желание видеть около себя два маленьких существа, мальчика и девочку. Это стало ее навязчивой мыслью. Но со времени происшествия с Розали она жила отдельно от Джульена.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 Она скорее умерла бы от унижения, чем позволила бы мужу угадать свои мечты. Он же, по-видимому, о ней больше не думал. Она и отказалась бы, может быть, от этого. Но дочка стала сниться ей каждую ночь. Она видела ее, играющей с полем под платаном, иногда ощущала непреодолимое желание встать и, не говоря ни слова, подойти к мужу, в его комнату. Два раза она даже дошла до его двери, но затем быстро вернулась и сердце ее билось от стыда. Барон уехал. Мамочка умерла. Жанне не с кем было теперь посоветоваться, некому доверить свои задушевные тайны. Тогда она решилась отправиться к аббату Пико и поведать ему под тайной исповеди свои намерения, которые так ее затрудняли. Она застала его за чтением требника в палисаднике, обсаженном фруктовыми деревьями. Поговорив несколько минут о том и другом, она пролепетала, покраснев.